Об этих издержках старый Осборн ни разу не дал себе труда подумать, да и никто из родственников Эмилии не вспомнил об этом, не говоря уж о ней самой. Вполне доверяя майору Добину как бухгалтеру, она не вникала в его несколько запутанные расчеты и понятия не имела, как много она ему должна. Два-три раза в год, верная своему обещанию, она писала ему письма в мадрас. Письма — целиком наполненный маленьким Джорджи. Как дорожил Уильям этими письмами. Каждый раз, когда Эмилия писала ему, он отвечал ей, но по собственному почину никогда не писал. Зато он посылал ей и крестнику бесчисленные напоминания о себе. Так он заказал и выслал ей целый набор шарфов и великолепные китайские шахматы из слоновой кости. Пешками были зеленые и белые человечки с настоящими мечами и щитами, конями-всадники, а турами — башни на спинах слонов. «Даже у миссис Манга шахматы далеко не такие роскошные», — заметил мистер Песлер. Шахматы привели Джорджа в восхищение, и он в первом своем письме печатными буквами благодарил крестного за подарок. Добин присылал также консервированные фрукты и маринады, Когда юный джентльмен тайком отведал последних, достав их из буфета, он чуть не задохнулся и решил, что это наказание за воровство, так они сожгли ему горло. Эмми с юмором описала майору это происшествие. Добина обрадовала в её письме то, что состояние духа у неё стало бодрее и что она уже может смеяться. Он прислал ей две шали, белую для неё самой и чёрную с пальмовыми листьями для её матери а также два теплых зимних красных шарфа для старого мистера Сэдли и Джорджа. Шали стоили по меньшей мере по 50 гений каждая, как определила миссис Сэдли. Она надевала свою в церковь, и знакомые дамы поздравляли ее с роскошной обновкой. Белая шаль Эмми очень украшала ее скромное черное платье. «Какая жалость, что она и слышать о нём не хочет», — сетовала миссис Седли, обращаясь к миссис Клеп и к другим своим приятельницам в Бромптоне. «Джосс никогда не присылал нам таких подарков. Он жалеет для нас денег». Майор, очевидно, по уши влюблён, но как только я намекну ей об этом, она краснеет, начинает плакать, уходит к себе и сидит там со своей миниатюрой. «Мне тошно смотреть на эту миниатюру». Желала бы я, чтобы мы никогда не встречались с этими противными, заносчивыми Осборнами.